Катя покружила по комнате, в результате ее уборки кабинет вовсе не выглядел прибранным. Посреди комнаты пылесос, возле ее стола две груды визитных карточек и бумажонок. «Ладно, ладно, да убираю потом, сейчас главное дело». Екатерина Сергеевна сходила на кухню и взяла трубку радиотелефона. На микрофон набросила на свой платок. Раз так делают во всех киношных детективах, значит, прием эффективный. Черт возьми, села в свое рабочее кресло, чтобы чувствовать себя увереннее, набрала номер. Когда трубку сняла та же самая испуганная мамаша, Катя рявкнула: «Виктор Петрович здесь проживает?» «Да, да», — пролепетала женщина. «А кто его спрашивает?» «Это свинкомата звонят», — гаркнула Катя, намеренно по-простонародному коверкая русский язык. «Почему он не пребывает на нашей повестке?» «Секундочку», — заполошилась мамаша. «Одну секундочку, я передам ему трубку». Тишина. Где-то вдалеке сдавленные, перепуганные переговоры. Наконец отвечает мужской голос, голос Никитиного брата. Он явно пытается храбриться. «Алле!» «Виктор Васильев». С несбывным хамством мелкой чиновницы напустилась на него Катя. «Это с военкомата звонят. Почему не прибываете на наши повестке? Вас что, с милицией проводить?» «Ну, я струхнул бабник, ведь я ничего не получал». «Бабушке своей расскажете», — перебила Катя, входя в роль. «Еще раз не прибудете по повестке, приведем с милиции, ясно, Васильев». «Так точно?» — пролепетал Никиткин брат. «А Никита Васильев...» «Здесь проживает?» — продолжила противно чиновничьим голосом Катя. «Так точно. А он, почему, интересно мне знать, не пребывает на повестке в военкомата?» Секундная пауза, замешательство. Наконец, жалкий лепит оправдание. «Так ведь он же находится в СИЗО. Где?» — угрожающе проговорила Екатерина Сергеевна. «В следственном изоляторе. С какого периода времени?» «С ноябрьских». А почему он не пребывал по повесткам ранее? Я не знаю. А почему вы об этом не известили военкомат? Я не знал, что надо. Значит, так, записываю. Никита Васильев, со слов его брата Виктора Васильева, находится в следственном изоляторе. С какого числа? С 9 ноября, уверенно назвал дату Виктор, с 9 ноября информация получена со слов брата Васильева ВП. Записала. Все верно? «Да. Учтите, Васильев, я всю информацию относительно Никиты проверю, ясно? А сами прибудьте в банкомат по повестке, или я за вами наряд пошлю, ясно?» «Так точно!» Катя положила трубку, выдохнула, сдернула платок с микрофона, устала, откинулась в кресле. «Что ж, надо констатировать, что дебют в роли частного сыщика ей положительно удался, равно как и дебют артистический и практически первый опыт в роли хамла трамвайного». Она усмехнулась. «Воистину у наших соотечественников свой... «Неизбывный, ни на кого не похожий менталитет. Оказывается, чтобы получить нужную информацию, нашего человека следует не подкупать, как в Америке, и не соблазнять, как во Франции. Достаточно его просто напугать. А народ российский, советский народ, до сих пор боится всего на свете. ФСБ, милиции, налоговой инспекции, ветлечебницы, военкомата, Жека, АВИРа, вендиспенсера, Путина, ОМОНа» налоговой полиции, мафии, психдиспансера. «Воистину, безграничные возможности», — горько усмехнулась Екатерина Сергеевна. Семейке Васильевых ни мамане, ни Виктору даже в голову не пришло усомниться, действительно ли она звонит с военкомата. А ведь сегодня выходной. Какой к чертям может быть военкомат? Но как бы то ни было... «Информацию она получила, значит, Никитка в тюрьме, в тюрьме с ноября, будем надеяться, что он не натворил ничего серьезного, и его преступление не было сексуальным, что он не переусердствовал с обычным своим «я тебя хочу» и не перешел от слов к делу. Ему и так верно, в камере не сладко, а если он еще по сексуальной статье идет, вообще-то дело дрянь». «Эх, Никитка, Никитка, тебе, мой дорогой, хороший психиатр нужен, а вовсе не следователь и уже давно». К жалости по отношению к непрекаянному Никитке у Кати примешивались другие чувства, радости, например.